глава 5 на четвертый день после всех этих событий астролог вышел из своей полуразрушенной башни и направляясь в деревню как видно узнал о случившемся он отозвал нас в сторону и мы рассказали ему все что было возможно так как ужасно боялись его он погрузился в раздумье и думал долго потом спросил сколько денег было в кошельке 1107 дукатов, сэр. тогда он сказал, словно вслух, размышляя: « Странная история очень странная. удивительное совпадение. И стал нас снова расспрашивать и заставил еще раз все рассказать до конца. Потом он сказал: « тысяча106 дукатов, немалые деньги. 1107 поправил его сепи. 10 семь говоришь, «Дукатам больше, дукатам меньше» — не имеет значения. «Но сперва ты сказал — 1106». «Мы знали, что он не прав, но опасались противоречить ему». Наконец Николаус сказал. «Если мы ошиблись, то извините нас, но там было ровно 1107 дукатов». «Пусть это тебя не тревожит, друг мой. Я только хотел отметить, что ты и твои друзья в этом путаетесь». «Да и неудивительно, прошло уже несколько дней, от вас нельзя теперь требовать точности. Когда нет особых примет, чтобы твердо запомнить счет, память часто нам изменяет». «Такие приметы были, сэр», — возразил ему быстро Сеппи. «Какие же, сын мой?» — спросил астролог безразличным тоном. Мы считали монеты по очереди и у всех получалось 1106 дукатов, потому что одну монету я спрятал. А когда пришла моя очередь, я положил ее снова и сказал, вы ошиблись, здесь 1107, пересчитайте. Они посчитали еще раз и удивились, тогда я сказал им, что спрятал монету. Астролог спросил у нас, как было дело, и мы подтвердили рассказ Сеппи. Все ясно, сказал астролог. Эти деньги краденые, дети мои, и я знаю, кто вор. Он ушел, оставив нас в сильной тревоге. Что все это может значить? Через час все в деревне уже знали, что отец Питер арестован за кражу. Он украл у астролога деньги. Деревня гудела как улей. Одни говорили, что это, конечно, ошибка. Такой человек, как отец Питер, денег не украдет. Другие покачивали головами. Лишение и голод толкнут хоть кого на преступление. В одном, впрочем, все сходились. Рассказ отца Питера о том, как ему достались дукаты, неправдоподобен. Такого ведь не бывает. Астрологу может к лицу подобные приключения, но никак не отцу Питеру. Вспомнили и о нас. Мы засвидетельствовали находку священника. Теперь все хотели знать, сколько он заплатил нам за это. Люди так прямо и говорили, и только презрительно фыркали, когда мы просили их верить, что наше свидетельство ни в чем не отходит от истины. Родные сердились на нас пуще всех. Отцы говорили, что мы позорим семью и велели нам тотчас отречься от лжи. Мы продолжали стоять на своем, и гнев их был беспределен». Матери горько рыдали, умоляли нас отдать Питеру взятку, чистосердечно во всем признаться, вернуть себе честное имя, снять позор семьи. Под конец нас так замучили эти попреки, что мы уже были готовы рассказать все как было. Про встречу с сатаной и дальнейшее, но слова не шли у нас с языка. Все это время мы ждали, что сатана придет и поможет нам выпутаться, но его не было». Прошло не больше часа после нашей беседы с астрологом, и отец Питер уже сидел за решеткой, а деньги были опечатаны и переданы властям. Деньги лежали все так же в мешке. Соломон Айзекс сказал, что раз посчитав их, он к ним больше не прикасался. Он присягнул также, что это те самые деньги, и что их ровно 1107 дукатов. Отец Питер потребовал, чтобы его судили духовным судом, Но отец Адольф, наш второй священник, заявил, что священнослужитель, отрешенный от должности, не подсуден такому суду. Епископ склонялся к такому же мнению, и это решило вопрос. Дело отца Питера подлежало разбору в светском суде. Суд должен был собраться через короткое время. Вильгельм Медлинг хотел защищать отца Питера на суде и готов был, конечно, сделать все, что в человеческих силах – Но нам он по секрету сказал, что доказательства недостаточны, чтобы выиграть дело. Сила и предубеждение на стороне астролога. Новое счастье Маргет оказалось недолговечным. Никто из друзей не пришел, чтобы выразить ей сочувствие, да она и не ждала их. В анонимной записке ей спешно сообщили, что приглашение на танцы отменено. Ученицы перестанут ходить к ней. На что она будет жить? На улицу, правда, ее не гнали. Закладная считалась оплаченной, хоть дукаты, миновав незадачливого Соломона Азикса, перешли в руки властей. Старуха Урсула, которая в свое время нянчила Маргет и служила теперь в доме у отца Питера кухаркой, горничной экономкой и прачкой в одном лице, говорила, что Господь не даст им погибнуть. Старуха так говорила потому, что была богобоязненной женщиной, но притом понимала, что Господней помощи надо искать, сама она в руки не дается. Мы решили было отправиться к Маргет и подтвердить ей, что мы, как и прежде, ее друзья, но родители запретили нам это, боясь оскорбить общину. Астролог бродил по деревне, восстанавливая всех против отца Питера и повторяя, что тот украл у него 1107 дукатов. Он говорил, что сразу понял, кто вор, когда услыхал, что отец Питер «нашел» ту самую сумму денег, которую он, астролог, утратил. На четвертый день после этих печальных событий к нам в дом постучалась старуха Урсула, спросила, нет ли чего постирать. Она умоляла мою мать никому не рассказывать, иначе Маргет узнает и запретит ей ходить на заработки. У них нечего есть, и Маргет совсем ослабела. Сама Урсула тоже была слаба, и это было сразу заметно по ней. Когда ее позвали к столу, она набросилась на еду, как умирающая из голоду, но взять что-нибудь с собой отказалась. Маргет, сказала она, не примет милостыни. Забрав белье, Урсула пошла к ручью постирать, но мы увидели через окно, что она с трудом держит в руках валек. Тогда мы позвали ее назад и предложили ей денег. Она сначала отнекивалась, боясь, как бы Маргет не догадалась, что деньги дареной, а потом все же взяла и решила сказать Маргет, что нашла их, идя по дороге. Чтобы при том не солгать и не погубить свою душу, она попросила меня уронить на дороге монету где-нибудь у нее на виду. Я так и сделал. Она словно вдруг заметила, подняла, и радостно вскрикнула, и зашагала дальше. Как и все в нашей деревне, Урсула лгала без зазрения совести и не страшилась адского пламени, когда дело касалось обиходных, привычных вещей. История с монетой была необычной, и поэтому внушала ей опасение. Попрактиковавшись неделю в подобной лжи, она попривыкла бы к ней, и лгала бы уже с легкостью. Таковы и мы все. Меня не оставляла тревожная мысль, На что они будут жить дальше? Не может же Урсула находить каждый день по монете. Вторая такая находка, и то будет выглядеть странной. Мне было стыдно, что я не бываю у Маргет, когда она так нуждается в дружеской помощи. Правда, вина не моя, а моих родителей. Тут я не мог ничего поделать. Грустный шагал я один по тропинке, как вдруг меня пронизала, как дрожь, бодрящее чувство свежести. Я возлековал, ощущение было уже мне знакомо. Сатана был где-то поблизости. Через миг он шагал рядом со мной, и я рассказывал ему о несчастье, случившемся с Маргет и ее дядей, и о наших тревогах. Повернув за угол, мы увидели старую Урсулу, она сидела под деревом. На коленях у нее приютился тощий бездомный котенок. Я спросил, откуда он взялся, И Урсула ответила, что он прибежал из леса и не отстает от нее ни на шаг. Котенок, как видно, котенок, как видно, остался без матери и без хозяев, и она хочет взять его. Сатана вмешался. «Я слышал, вы сильно нуждаетесь. К чему вам еще один рот в доме? Почему не отдать котенка кому-нибудь, кто побогаче?» Урсула почувствовала себя задетой и возразила. «Уж не вы ли желаете его взять?» Если судить по вашим манерам и платью, вы, наверное, из богачей. Презрительно фыркнув, она продолжала. Отдать кому побогаче, не дурная затея. Богатые люди думают лишь о себе, а бедняк посочувствует бедняку и поможет ему. Бедняк, да Господь Бог. Господь Бог поможет котенку. Почему вы так думаете? Урсула сердито сверкнула глазами. — Я не думаю, я уверена, — сказала она. — Воробей упадет на землю только по воле Господней. Раз упадет, так не все ли равно по воле или без воли Господней? Старуха Урсула раскрыла рот, но ничего не сказала. Так ужаснули ее эти слова. Когда она обрела наконец дар речи, то закричала с гневом. — Пошел вон отсюда, щенок, пока тебя не погнали палкой! «Я замер от страха. Я знал, что сатана со своими взглядами на человеческий род, может, не моргнув даже глазом, убить Урсулу, а потом объяснить, что таких старух и без неё сколько угодно. Предупредить Урсулу я тоже не мог, слова не сходили у меня с языка. Ничего страшного, однако, не произошло. Сатана остался спокойным, спокойным и безразличным». «Я думаю, что Урсула не в силах была его оскорбить по той же причине, по какой навозный жук не в силах оскорбить короля». Прикрикнув на сатану, старуха вскочила на ноги с живостью молодой девушки. Уже много лет она не чувствовала себя такой сильной. Это было влияние сатаны. Он вливал силу в слабого и бодрость в немощного. Действие этой силы почувствовал даже тощий котенок. Он спрыгнул на землю и погнался за сухим листком. Урсула была поражена. Позабыв про свой гнев, она глядела теперь на котенка и в удивлении покачивала головой. «Что с ним случилось?» — спросила она. «Он был ведь такой слабенький, еле ходил». «Мне кажется, что вам не приходилось иметь дела с кошками этой породы», — сказал сатана. Урсула не собиралась любезничать с неизвестно откуда взявшимся дерзким насмешником — Она сердито поглядела на него и сказала, «Не знаю, откуда вы пожаловали сюда и зачем вы ко мне привязываетесь. Не беритесь судить, с чем я имела дело и с чем не имела». «Хорошо. А встречались ли вам котята, у которых сосочки на языке глядят не назад, а вперед?» «Нет, да и вам тоже. А ну-ка, троньте язычок у котенка». Урсула стала очень проворной, но котенок был еще поворотливее, так что она не сумела его поймать. Сатана сказал, позовите его по имени, может быть он тогда подойдет. Урсула стала кликать котенка то так, то эдак, но он не слушался. А ну, позовите его агнесса, попробуйте. Котенок откликнулся на имя агнесса и подбежал к старухе. Урсула потрогала ему язычок. «А верно», — сказала она, — «провалиться мне на этом месте. Никогда не встречала таких кошек. Уж не ваша ли это кошка?» «Нет». «А откуда вы знаете, как ее звать?» «Всех кошек этой породы зовут Агнессами. На другое имя они просто не откликаются». На Урсулу это произвело впечатление. «Странное дело», — сказала она. Потом на ее лице мелькнула тревога. В ней проснулось суеверное чувство. Хоть и с видимой неохотой она опустила котенка на землю и сказала. «Пожалуй, пусть лучше идет. Я не боюсь, разумеется. Чего тут бояться? Но священник нам говорил, и люди тоже рассказывали. Приходилось не раз слышать. Да и котеночек вроде окреп и сумеет теперь сам о себе позаботиться». Повздыхав, старуха пошла было прочь, потом тихо сказала. «Славный такой котеночек» и нам было бы веселее. А то дома так одиноко и грустно в эти тревожные дни. Мисс Маргет все время горюет, совсем в тень превратилась, а хозяин в тюрьме». «Жаль бросать такого котенка», сказал сатана. Урсула живо обратилась, словно надеясь получить у него поддержку. «Почему вы так думаете?» спросила она грустно. «Кошки этой породы приносят удачу». «Правда?» «Приносят удачу? Откуда вы знаете? И как приносят они удачу?» «Не берусь сказать вам, как именно, но они приносят доход». Урсула была разочарована. «Доход от кошки? Не верится. Да и не в нашей деревне. Здесь кошку не купят. За даром и то не возьмут». Урсула уже повернулась, чтобы идти домой. «Зачем же ее продавать? Оставьте себе». Кошек этой породы зовут кошками, приносящими счастье. Владелец такой кошки каждое утро находит в кармане четыре серебряных гроша. Я видел, как старуха вспыхнула от негодования. Это уж слишком, мальчишка над ней насмехается. Засунув руки в карманы, она расправила плечи, чтобы по-свойски его отчитать. Сейчас она ему скажет. Урсула раскрыла рот и уже начала свою гневную речь как вдруг замолчала. Досада в ее лице уступила место растерянности, удивлению, испугу. Медленно вытащив обе руки из карманов, она разжала свои кулаки и уставилась на ладони. На одной лежала монета, которую она утром получила от нас, а на другой — четыре серебряных гроша. Она продолжала глядеть на монеты, ожидая, что они, быть может, исчезнут. Но потом сказала с жаром, «Да, это правда, правда. Мне теперь очень стыдно, и я прошу прощения у вас, о, господин мой и благодетель!» Подбежав к сатане, она стала целовать ему руки, как это в обычае у нас в Австрии. В глубине души Урсула, может быть, и считала, что все, что случилось — чистое колдовство, и что кошка — орудие дьявола, но это было, пожалуй, и к лучшему» потому что вселяла уверенность, что деньги будут поступать аккуратно, и они с маргет будут сыты и обеспечены. В той мере, в какой это касается денег, даже самые благочестивые из наших крестьян считают сделку с дьяволом более надежной, чем с ангелом. Урсула направилась быстро домой, держа Гнесу в руках, и я позавидовал кошечке, что она сейчас увидится с Маргетт.